Турки бежали. Они скрывались в лежащую близ Хиосского пролива Чесменскую бухту, и здесь русская эскадра затворила их. Догорали пожары на кораблях, на ютах отпевали мертвых. Был созван флагманский совет. Прихлебывая черное, как деготь, кипрское вино из громадного кубка, по салону расхаживал Алешка Орлов, молодой и веселый, в прожженной рубахе. Перед ним сидели его соратники — Спиридов, Ганнибал и Грейк. — Решайтесь, товарищи, — говорил Орлов. И решили флот турецкий в Чесме в конец разорить, дабы самим стать в море господами, а действовать указанной эскадре брандерами и брандскугелями — зажигательными снарядами. Спешно готовили к ночному прорыву в бухту Чесмы четыре Брандера. грейк выстроил перед Орловым четырех офицеров. Брандер первый, капитан-лейтенант Дугдаль. Брандер второй, капитан-лейтенант Маккензи. Брандер третий, мичман князь Гагарин. Брандер четвертый, лейтенант Ильин. «Смерти вам не желаю, а жизни не обещаю. Вы уж не подгадьте, ребятушки», — сказал Орлов командиром Брандеров. И, влача по ступеням трапа длинные полы халата, он удалился в салон. Настала ночь, тихая, лунная. грейк в полночь засветил на корме Ростислава три фонаря, сигнал атаки. Битва началась. Турок стали обкладывать бомбами. Обстреливали их долго, но лишь во втором часу ночи русский Брандскугель упал в рубашку грот Марселя одного из турецких кораблей, а так как грот Марсель был совершенно сух и сделан из бумажной материи, то он мгновенно загорелся. «Великому делу малый почин сделан», — говорили моряки. Словно белка по деревьям, огонь быстро скакал по снастям турецкого корабля. Мачта, подгорев у основания, рухнула на палубу. Весь корабль охватило веселое пламя, брыжущее снопами искр. «Брандеры!» — наказал Грейк. «Вперед их!» Первым пошел Брандер Дугдаля. Но две турецкие галеры выплыли на перерез и взяли Брандер на абордаж, нещадно уничтожив всю его команду. Вторым проник в бухту Брандер Маккензи, но сбился с пути и, выскочив на мель, был взорван своей же командой. «Скверно начали. Князь Гагарин, с Богом!» «Ясно!» — послышалось от воды. Прибавив парусов, третий Брандер ворвался в Чесменскую бухту и свалился с турецким кораблем в свирепом огне, раздуваемым ветром, исчезли и турки, и наши. Половина турецких судов уже горела подожженной артиллерией, но большая часть эскадры Гассанбея еще была совсем не тронута огнем. «Лейтенант Ильин!» — окликнул грейк проходящий Брандер. «Ты остался последний, на тебя вся надежда. Навались на турок, что стоят еще не зажженные. Да сцепись с ними покрепче!» «Сделаю!» — отвечал лейтенант Ильин. Было ему тогда 28 лет. Острым зрением он выбрал в гуще вражеских кораблей тот, который покрупнее и лучше вооружен. Неслышно возникнув из-под тени берега, Брандер Ильина плотно, словно пластырь, прилип к борту неприятеля. Боцман запалил факел и побежал вдоль палубы, поджигая кучками рассыпанный порох. Огонь, шипящий змейкой, чуть посвистывая, юркнул в люк прямо в трюмы Брандера, где тесно одна к другой стояли бочки с порохом. «Готово!» — крикнул боцман, швыряя факел в море. Ильин в это время прилаживал к борту врага каркас — особый взрывчатый снаряд. Два дюжих матроса работали мушкелями, заколачивая гвозди, которыми крепился каркас к неприятельскому кораблю. Сверху по ним не только стреляли, но даже плевались турки. Однако дело свое они довели до конца. Каркас прибили, и он уже яростно пошипывал, готовый вот-вот взорваться. «Бросай все к черту! Назад, ребята!» Попрыгали в шлюпку и оттолкнулись от Брандера, яростно выгребая прочь. «Замешкайся они сейчас, и смерть! А потому гребли с такой силищей, что вода бурлила, весла сгибались в дугу. Суши, весла, стой!» — велел вдруг Ильин.